42. Вечером Герман Жаров снова позвонил и потребовал явки. На том же месте. Знаев, не хотел никуда идти. История с умирающим братом Валерой тяжело на него подействовала. Бывший банкир уже и забыл, что соприкосновение с чужой смертью может быть столь пугающим. Теперь его план был пересидеть остаток дня в квартире Геры, приготовить прохладную ванну, воткнуть в уши музыку, что-нибудь взрослое и сложное, вроде Майлза Дэвиса, погрузиться и отвлечься. Он пытался возражать Жарову, но тот сказал твёрдо и чувством. «Если мы друзья, выходи, а если не друзья, пошли меня нахер!» Пришлось уступить. На этот раз вместо мотоцикла к тротуару подкатила чёрная с тонированными стёклами акула. Громодная башка Жарова высунулась из открытого окна, могучее лапище решительно открыла лакированную дверь. Знаев сел назад. Жаров был облачён в смокинг и бабочку. Молча сунул в руки Знаева плотный конверт. Внутри оказалось приглашение на ежегодную церемонию журнала GQ «Человек-года» для двух персон, тисненными золотыми буквами на бумаге типа верже. «Тебе надо проветриться», — объявил Жаров, — «а тут совсем одичал». «Сам ты одичал», — ответил Знаев. «Какой такой «Человек-года»? Сколько ты за это заплатил?» «Нисколько», — пробормотал Жаров. «Друзья подарили». «Имей в виду, там дресс-код». «Ты бы хоть предупредил, что ли? Я бы побрился». «Побрился, не побрился. Сейчас на это никто не смотрит. Просто будь собой, понял?» Ха, «Это легко», — ответил Знаев. «Главное, чтобы никого не напугала моя побитая морда». На углу Садового кольца и Нового Арбата машина свернула в жерло подземной парковки огромного торгового центра лотте plaza вдвинутого в пространство, как рояль в городскую квартиру. Тесно, зато круто. На лифте поднялись на последний девятый этаж, и после блужданий по переулкам из сплошных витрин в маленьком ателье арендовали для Знаева смокинг и белую рубаху. Шмотки, сшитые на чужое плечо, сидели криво, но, в общем, не позорно. Жаров рассчитался, Знаев подсмотрел сбоку. «Ничего себе!» — сказал он искренне. «У тебя много лишних денег?» «Ради друга стараюсь», — значительно ответил Жаров. «А лишних денег давно нет. Пошли, найдём тебе ботинки». Этажом ниже они купили подходящую к случаю обувь. На этот раз заплатил Знаев. Меньше всего ему сейчас были нужны дорогие официальные ботинки. Он выбрал самые дешёвые, оказавшиеся по совпадению с самыми уродливыми. Впрочем, полностью экипированный бывший финансист Сергей Витальевич с белоснежной грудью, седой щетиной и пегими лохмами на упрямо склоненной голове, посмотрев на себя в высокое зеркало, заключил, что смотрится хоть и помято, но достаточно нагло. Даже коричневые пятна под глазами не портили картины. Жаров тоже остался доволен. Оба они выглядели вполне бравыми. Один плотный, массивный, другой — его антипод, костистый и сухой. «Надо выпить», — сказал Жаров. «Полностью поддерживаю», — сказал Знаев. Неожиданно он себе понравился. Униформа светского хлыща его преобразила — Сделала значительным, породистым, почти красивым. «Жаров молодец», — благодарно подумал он. «Надо выбираться к людям. Люди — лучшее лекарство. Будем расслабляться, пока не расслабимся». Спустились ещё на этаж ниже, отыскали бар и опрокинули по сто, а потом, после кратких колебаний, ещё по пятьдесят. Алкоголь не расслабил Знаева, но размягчил. Сделал вялым и ленивым. Всё-таки дискуссии с прокурорскими операми и наблюдения за умирающими в больнице с собратьями не прошли даром для нервов. Вяло и лениво он дал себя увлечь в лифт и усадить на мягкий диван бизнес-седана. Машина вынесла обоих нетрезвых приятелей на поверхность мегаполиса и помчала по полупустым зелёным бульварам в самый центр, в начало Тверской. Свернули на театральную. У входа в молодёжный театр высадились на красную ковровую дорожку, окружённую группами праздных зевак. Чёрный лакированный «Шевроле» Жарова оказался в вип-такси. Тут же в устье красной дорожки Жаров рассчитался с водителем и отпустил его. Несколько фотографов нацелили было свои объективы базуки, но не опознали знаменитостей в двух раскрасневшихся от выпитого мужиках Из жерла базук развернулись в сторону других гостей. На входе возникла заминка. Охранники с лицами младенцев и телами геркулесов трижды заставили Жарова пройти через рамку детектора и дочисто опустошить карманы. В конце концов, дожидавшийся рядом музыкальный критик и либеральный деятель Артемий Троицкий стал недовольно вздыхать и покашливать. Жарова пропустили покосившись на Троицкого, холёного, похожего на Спаниэля, Знаев сообразил, что смокинг сидит на плечах авторитетного либерала гораздо ловчее, нежели смокинг самого Знаева. «Это его смокинг», — догадался Знаев, — «собственный, по фигуре сшитый». Оглядевшись, он тут же легко разделил всех гостей мужского пола на тех, кто пришёл в собственных смокингах и тех, кто пришёл в арендованных. Первые, их было больше, смотрели вокруг уверенно и хладнокровно. Они все друг друга знали и благожелательно переговаривались, пересмеивались и похлопывали друг друга по плечам. Тогда как вторые часто сглатывали слюну и руки держали в карманах, не зная, что это и есть главный признак неуверенности. Моветон пар экселленс. «Я тут никого не знаю», — пробормотал Жаров. «Ты тоже, наверное». «А приглашение где взял?» «Ну, долго рассказывать. Давай, говори мне что-нибудь». «Что именно?» «Неважно. Мы должны разговаривать между собой, чтобы выглядеть непринужденно». «Хорошо», — ответил Знаев. «А почему так жарко?» дышали сказал Жаров. В большом зале играл струнный квартет. Сверкание обнажённых женских плеч было невыносимым. У столов с алкоголем и закусками возникла давка из гостей, пришедших в собственных смокингах. Те, кто пришёл в арендованных смокингах, в толпу не лезли, из гордости или из скромности. Почти все были красивы, а женщины и вовсе великолепны. Маленькая девушка-фотограф в чёрном брючном костюме отодвинула Знайва локтем и сделала несколько снимков Ингеборги Добкунайта, беседующей с Ренатой Литвиновой. Знаев хотел было возмутиться, но девочка-фотограф уже исчезла, протиснувшись межглавным редактором русского репортера Виталием Лейбиным и редактором издательства «Эксмо» Юлией Качалкиной. Расслабиться не получалось. Запах духов и паров алкоголя становился гуще. Гости продолжали пребывать. Спустя час после анонсированного начала церемонии их поток стал шумнее и пестрей. Появились суперзвёзды. Оказалось, что те, кто пришёл в собственных смокингах, отнюдь не были доминирующей популяцией. Зал стали заполнять люди вообще без смокингов, в драных джинсах, кособоких пиджаках и позолоченных майках. Особенно выделялся известный всей Москве художник Бартенев, затянутый в серебристое трико со шляпой в виде чаши Он символизировал собой то ли бокал для мартини, то ли кружку эсмарха. Большой неопрятный чёрт посмотрел на Знаева из ближнего угла зала. Спустя мгновение Знаев понял, что ошибся. Он принял за чёрта знаменитого писателя Сергея Ширяева. Тяжеловесный и слегка испитой, он не задержал взгляда и теперь глядел в бокал своего собеседника. Ростом, комплекцией и серьёзным видом Модный писатель выгодно выделялся из общей массы собравшихся, и было заметно, что писателю это нравится. Он был тут свой. Но наибольшее оживление вызывал другой писатель, всемирно известный Лимонов, поджарый, каменный, сущий дьявол без возраста, с великолепным кручёным усом а Сальвадор Дали или Мефистофель или Вендетта. Блеск презрения исходил от бешеного Лимонова. Смокинг сидел на нём как вторая кожа. Несколько молодых женщин блестя глазами отделились от своих мужчин и поспешно сфотографировались с великим безобразником. Он никому не отказал и вообще вёл себя так, словно родился среди фотовспышек и шампанского перезвона. Наконец объявили начало. Возбуждённая толпа потекла в распахнувшиеся двери, увлекая из наива И он подчинился общему порыву изо всех сил, стараясь не наступить на ногу идущему рядом Никасу Сафронову и не толкнуть в голую спину идущую впереди кинематографистку Петронию Евгенику. Она двигалась слегка деревянно, неуверенно, то ли страдала от бессонницы, то ли была удолбана. Впрочем, ей это шло. Глядя на юную звезду, Знаев наконец ощутил душевное освобождение и пошел искать свободное место. Увы, все места до единого оказались заняты. Пришлось встать сильно сбоку и подпереть спиной стену. вошедшие в числе последних Анастасия Волочкова безуспешно пыталась найти свободное кресло. Никто из дам и джентльменов не пожелал уступить, пока, наконец, организаторы шоу не внесли из фойе полдюжины стульев и не усадили растерянную приму, в купе с несколькими прочими припозднившимися мегазвёздами. Усевшись, балерина застыла, обратившись в безупречную, идеальных пропорций фарфоровую статую. А тем временем ударило бойкое музло, и действо стартовало. На сцену пружинисто выбежали Ксения Сапчак на серьёзных каблуках и Иван Ургант с густой щетиной, призванный замаскировать излишне плотные щёки. На собравшихся обрушился фейерверк приветственных гагов и благодарностей в адрес спонсоров церемонии — Зал реагировал сердечно и непосредственно, как в детском саду. Оба ведущих были в ударе, выглядели великолепно, сыто и удовлетворенно, хохмели изящно и не грубо. «Человек года» выбирался в десяти номинациях. Когда объявили короткий список соискателей звания «Бизнесмен года», Знаев оглянулся на Жарова, тоже стоявшего у стены, сжатого толпой. «Вот оно как оказывается. Ты в числе претендентов? Почему молчал? Я бы поздравил!» В ответ получил взмах рукой. «Отвали! Не мешай!» Между ними втиснулись юный парнишка Фрик в блестящей шляпе и темноликий тощий бес в малиновой бабочке. Уловив его серный запах, Знаев поспешил отвернуться. Между тем вечер катился вперёд. В номинации «Артист года» с большим отрывом победил отец Иоанн хлобыстин в текущем сезоне уже лишённый духовного сана, но заработавший вистов в качестве ведущего актёра сериала «Белые халаты», а также поэта-афориста. «Что-нибудь!» — потребовали из зала. «Отец Иоанн, что-нибудь своё!» Ахлобыстин выждал паузу, зал притих, прищурился и изрёк с невероятным артистизмом. «Свобода? Не кокаин! На дорожке не делится!» Аудитория разразилась рукоплесканиями. Отец Иоанн вернулся на место и поцеловал в шею собственную супругу, мать его шестерых детей. Вручение приза в номинации «Ресторатор года» не вызвало у публики особого интереса. Аркадий Новиков, удостойный то ли в десятый, то ли в пятнадцатый раз, Всё отлично понимал и на сцене не задержался ни единой лишней секунды. «Бессменные, непобедимые лидеры никому не любопытны», — подумал Знаев. «Любопытны выскочки, неспровергатели, а вечные чемпионы, пусть даже и рестораторы, быстро всем надоедают». К этому моменту он уже немного устал. Два часа подряд он стоял на ногах с бокалом в руке. От запаха духов, от блеска камней в ушах и на пальцах женщин голова была дурная и тяжёлая. Оглянулся на Жарова. Тот пожирал глазами артистку Юлию Синицыну. Звание бизнесмена года ему не досталось. Победителем был провозглашён широко известный магнат Рустем Хамидов, изобретатель революционного рецепта водки «Славянский вариант», где спирт был смешан с барбитурой. Церемония награждения Ресторатора года перетекла в церемонию награждения Писателя года. Приз ожидаемо ушёл молодому литератору Прилепину, Голубоглазому и Бритоголовому. Про него говорили, что он получает премию везде, где бы ни появился, пусть даже и случайно. Литератор Прилепин, самую малость пошатываясь от хмеля и переутомления, поднялся на сцену, взвесил микрофон в мускулистой руке И хрипло заявил, что ему неприятно находиться на церемонии. Среди публики явно преобладают бездельники, буржуи и гомосексуалисты. По залу прокатились равнодушные усмешки. Выполнив долг, писатель свалил. Ему активно хлопали. Видимо, оскорбления совсем не трогали собравшихся. Наконец, действо развернулось к финалу. Объявили номинацию дизайнер года и выход главной приглашённой звезды. Ею оказался Том Форд. Грянула бешеная овация. Американский модельер, свежайший, бодрейший, мгновенно затмил всех. Как будто выточенный из цельного куска слоновой кости, он был в 10 в 50 раз шикарнее остальных. Его бархатный клифт отливал драгоценным ультрамарином. Стоявшие рядом с ним Собчак и Ургант теперь казались пыльными неофитами из страны третьего мира. Знаев, загляделся на американца и с удовольствием присоединился к аплодисментам. Покрытый сливочно-золотистым загаром, стройный, как мальчик, заокеанский модельер, расстрелял аудиторию натренированными улыбками и произнес лаконичный спич. «Он счастлив приехать в Москву, он очень любит Россию и своих русских друзей». «Этот вряд ли будет шить телогрейки», — невесело подумал Знаев. «Только если из обезьянего меха. Наверное, я зря полез в мир моды. Дилетант, вот я кто. Чтобы продавать людям одежду, надо уметь сверкать». Он призвал на помощь фантазию, мысленно снял с Форда пиджак и нарядил в лучшую ватную куртку собственного производства. Результат вышел тошнотворным. Знаев расстроился и решил пока не думать о телогрейках. Вечер увенчался музыкальным номером. Александр Ф. Скляр и Мазай спели дуэтом. Вживую, разумеется. Вдобавок Мазай ещё и на саксе исполнил. Как ни странно, именно эти двое не уступили американской суперзвезде Тому Форду элегантностью облика и красотой движений. Дело, очевидно, было не в пиджаках или сверкающих белых зубах, а в исходящей энергии, в обаянии творческого усилия. Русские музыканты, как и звёздный американский портняшка, были уверены в себе, хорошо делали своё дело, тогда как три четверти собравшихся, как можно было догадаться, вообще никаким делом никогда не занимались. Песня ещё звучала. Маза ещё надувал щёки и терзал золотые кнопки, а толпа уже валила прочь. Знаев, хотел дослушать до конца и теперь тянул шею. Его толкали. девушка в изумрудном колье уронила клатч под ноги уходящим посыпались тюбики с помадой и кредитные карточки. Праздник закончился. На улице Жаров немедленно закурил, снял с себя бабочку и расстегнул рубаху пошли пешком вверх по Большой Дмитровке. Фиолетовая московская ночь полыхала ярче с самого яркого дня. Фонари и огни сигарет отражались в полированных поверхностях сплошного ряда припаркованных автомобилей. Сверху, со стороны Камергерского переулка, доносилась музыка и запахи кальянных дымов. По тёплому асфальту поперёк движения стремительно пробежала огромная лоснящаяся крыса, Счастливо проскочила межколёс и канула в асфальтовой дыре, огороженной красными лампами. Большая Дмитровка, как и Малая, как и прочие улицы центра, непрерывно ремонтировалась. «И что ж ты молчал?» — сказал Знаев. «Бизнесмен года. Кто бы мог подумать?» «У меня только номинация», — нервно ответил Жаров. «И вообще, если б не ты, я б не пошёл. я такие сходники не люблю». «Не выпить нормально, не пожрать, не расслабиться». «Грубый ты», — сказал Знаев. «Красивые люди, весело, интересно, а ты брюжишь. Я, например, очень доволен». «Ну и слава богу», — сказал Жаров. «Значит, цель достигнута». Неожиданно в дюжине шагов от них к тротуару бесшумно подвалил широкий лимузин. Обогнав Знаева, туда же подкатился миллиардер Григорий Молнин на коляске с электрическим ходом. Он был в смокинге, то есть, безусловно, возвращался с той же церемонии. Знаев не видел его среди гостей и теперь вздрогнул от неожиданности. Задумчивого, коротко стрижного миллиардера сопровождали трое охранников. Шофёр лимузина вышел, оставив дверь открытой, и удалился в сторону джипа охраны. Знаев обрадовался и уже поднял ногу, чтобы подойти к миллиардеру и что-нибудь сказать. Он встретился глазами с Молниным и тут же понял, что тот его не узнал. Скользнув взглядом, король розницы отвернулся. Из его ушей торчали провода, он был занят телефонным разговором. «Нет», — говорил он негромко, теребя в пальцах телефонный провод, «мы ему не уступим, мы никому не уступаем». Мы — лидеры на рынке, пусть все уступают нам. Или он делает, как ему скажут, или идёт нахер. Спроси его, хочет ли он, чтобы я вычеркнул его из списка друзей. Спроси именно так. Спроси, он остаётся в списке или его можно вычеркнуть?» Коляска катилась быстро. Молнин прожужжал мимо очень занятой, недоступной Сам, при помощи одних рук, с гимнастической ловкостью перебрался из кресла за руль машины и захлопнул дверь. Управление, разумеется, всё было ручное, как в инвалидной мотоколяске или в болиде «Формулы-1». Утробно вот, зарычав, тачка снялась с сухого асфальта, как со взлётной полосы, и миллиардер исчез, а его кресло, оставшееся на проезжей части, охранники засунули в свой джип и поспешили следом. Знаев, повернулся к Джарову. «Видел его? Этот человек хочет отобрать у меня мой магазин». «Да», — ответил Жаров, — «жалко. Даже по морде не дашь. Инвалид всё-таки». Проходящие мимо две девчонки в обтягивающих штанах посмотрели с интересом. Жаров показал им язык. Девчонки рассмеялись и убежали вверх по улице, навстречу ресторанным шумам и запахом злачного камергерского. «Как ты думаешь, — сказал Знаев, — может, отдать ему этот проклятый магазин?» «Только не бесплатно». «Да нет, конечно, не бесплатно. Он даёт мне твёрдую цену. Она, правда, меньше реальной раза в четыре, но это другой вопрос». «Соглашайся», — уверенно сказал Жаров. «Ты же не бизнесмен. Ты оригинал. Человек не от мира сего. Идеалист. На кой чёрт тебе этот магазин?» «Продай успокойся. Отдохни полгода-год, а потом что-нибудь ещё замутишь». «Нет», — ответил Знаев, — «в нашем возрасте опасно отдыхать полгода-год. Я так не хочу. Силы есть, ещё пободаюсь». «Ради чего?» — спросил Жаров. «Какова твоя цель, брат?» Вопрос был важный и серьёзный. Перед тем, как ответить, Знаев хорошо подумал. «Моя цель, — сказал он, — абсолютная свобода. Я всегда делал, что хотел, ни с кем и ни с чем не считался. Я прожил при этой абсолютной свободе все свои семь жизней. Мне никто ничего не указывал. Я хочу, чтобы это продолжалось».